Глава восемнадцатая — Почему ты назвалась моей женой? — спрашивал Ромашка. — Ну, ты ведь назвался моим женихом? — хихикала я. — Так почему бы и нет? — Пусть твой папа поскрипит зубами. Он, наверное, думает, что я подзаборная девка. — А он не прав? — Я тебя ударю! — пообещала Ромашке. — Между прочим, моя семья не хуже твоей. — Во всех отношениях! — усмехнулся Ромаш. — Да уж, это точно. Правда, мой папа — светлый мак, и не запирал меня на кладбище. А стоило бы. Точно ударю. Мы возились, дурачились, стараясь не думать о плохом. Но мысли возвращались к мертвому князю и становилось жутко. Поэтому, когда распахнулась дверь, и на пороге снова появился князь Теодор Ветерей, я испытала почти радость. Пусть уже рассказывают, что ему надо, и катится лесом. — Ромаш... Мне надо поговорить с тобой наедине. Вместо этого заявил князь. Следуй за мной. Еще чего? Нахмурился ромашка. Это приказ. Я не подчиняюсь твоим приказам. Говори при моей половинке. Какое хорошее красивое звание. Моя половинка. Глупое сердце застучало быстрее, и я улыбнулась. Мне нравилось. Это девица? Князь с брезгливостью покосился на меня. «Между прочим, эта девица — дипломированная светлая ведунья!» — задрала нос, не уточняя, что проводила практику. «Пусть знает, с кем связался!» «И дочь князя Эрдерина!» — добавил Теодор. «Любимица, которая сбежала из дома и много лет скрывается от родителя!» «Не беспокойтесь, княжна Мария! Ваш батюшка уже оповещен о вашем месте пребывания и едет сюда!» «О, нет! Плохи мои дела! Встреча с отцом ну никак не входила в планы!» Ромаш опустил свою ладонь на мою руку, успокаивая. «Да, мы оказались в одинаково скверной ситуации. Но уверена, Пикси приведет подмогу, если Слав решится нам помочь. Так что, Ромаш, уделишь мне пару минут?» «Князь Альберт мертв! Зачем вы это скрываете?» — выпалила я. «Умная княжна!» — хмыхнул Теодор. — Ромаш поделился знаниями. Я молчала и испепеляла Теодора взглядом. Мы могли бы играть в гляделки еще долго, но Ромашка не выдержал первым. — Отец, зачем тебе это? — спросил он. — Я же вижу, что князя Альберта держит на грани смерти единственной нити уже довольно долго. Как он умер? — Яд, — ответил маг. — Это был яд. Мы не успели ничего сделать. Но зачем убеждать всех, что он жив? Хороший вопрос, Ромашка. А я не верила, что папа его так называет. Зря не верила. Не удержалась и захихикала, но маг пригвоздил меня к месту тяжелым взглядом. Ты находишь в ситуации повод для смеха, княжна? Нет, ситуация грустная, — ответила я. Но радует, что при вашей профессии у вас сохранилось чувство юмора. О чем это она? — спросил Теодор Ромашку. — Понятия не имею. — пожал тот плечами и улыбнулся мне. Все это он понял. Вдруг откуда-то послышался грохот. Князь подскочил, кинул на нас нечитаемый взгляд и вылетел из комнаты. — У тебя страшный папа, — прошептала я. — Согласен. — Как думаешь, что там происходит? — спросил Ромашка. — Думаю, это кто-то пришел по нашей душе потому что, по моим подсчетам, должна быть ночь. Увы, убедиться в этом я не могла. Единственное окно в комнате было закрыто плотным щитом, сквозь него ни лучика не попадало внутрь. И как тяжело просто ждать. Я терпеть не могла, чувства, будто мне связали руки. А сейчас ощущала себя именно так, под замком, беспомощной. Если бы рядом не было ромашки, совсем бы пала духом. Понимала, что поступаю вопреки всем нормам этикета для юных княжон, но разве впервой? Поэтому, наплевав на все, забралась в объятия ромашки. Он прижал меня к себе, легонько коснулся губами волос. — Спасибо тебе, — сказал тихо. — За что это? — спросила я. — За то, что рядом. — Ты могла бы уйти там, в храме, а не бросаться мне на помощь. — С ума сошел! Я друзей не бросаю. Друзей? Ромашка почему-то грустно улыбнулся. — А разве нет? — прищурилась я. — Тебе виднее. Хотела было спросить, что он имел в виду. Но дверь снова распахнулась, и в комнату влетел Слав. Следом за ним Итан и, наконец, Тихвина, с верещащим Пикси в руках. И завершил парадное шествие злой, как демон, некромант Теодор. — Да как вы смеете? — Взвела стихвина, кидаясь на него. «Я дипломированный специалист!» «Еще одна дипломированная!» — презрительно поморщился князь Теодор. «Нас будут искать!» — подал голос Слав. А Итан попытался кинуться на врага, но князь рявкнул. «Сидеть!» И наша живописная компания редком застыла на кровати. «Вы!» — шипел Теодор. «О чем вообще думали? Все пятеро!» Шестеро, включая Пикси. Ладно, эти двое, но вы-то! Эти двое, конечно, мы с Ромашкой. А до меня постепенно начинало доходить. Ведь все просто. Князь мертв. Кто им управляет? Теодор. Кто дергает за веревочки? Теодор. Власть! Вот чего он хочет! Вот почему на троне сидит мертвец. И если бы Ромашка этого не узнал, Так продолжалось бы и дальше. Князь — Князь Ветерей, угрюмо сказал Итан, — а я радостно заметила, что пушок на его лысой голове все же появился. Значит, волосы отрастут. Вы насильно задержали не только своего сына, это уже дело семейное, но и его спутницу. — И кем же она вам приходится? — прищурился Теодор. — Невестой. — без запинки выдал Итан, а Ромашка закатил глаза. Как? «И вам тоже?» «А я еще не определилась», ответила ошалевшему князю Теодору. «И вообще, капитан Хардинский прав. Вы не можете нас удерживать. Мы не нарушали закон». «А то, что вас разыскивают по всей стране, Мария, не в счет?» «Марьяна», — поправила я. «Кто ее разыскивает?» поинтересовался Итан. «Ваш будущий тесть», — обрадовал несчастного Теодор. «Так на чем мы остановились?» «Ах да! Мне все равно, кто из вас двоих женится на этой девице. Все равно, кем вы ее считаете. Но вы вмешались в дело, которое вас не касается». «О чем вы думали, капитан, когда решили тайком проникнуть в чужой дом?» «Мы хотели спасти друзей», — ответил Слав. «Пикси сказал, что вы их мучаете». «Спасибо, малыш». После этого добрый Слав, конечно же, бросился нам на помощь. И попал в ловушку. Теперь все, кто мог бы помочь, Сидят со мной рядышком на кровати И делают вид, что все идет по плану. А плана нет. И помощи ждать неоткуда. «Мучаю!» Загрохотал голос Теодора. «Кого? Его?» И ткнул пальцем в ромашку, Который был выше отца на пол головы И гораздо шире в плечах. «Или ее?» «Это уже ко мне относится». Но я сделала несчастное лицо, и глаза Слава запылали гневом. — Да, их, — ответил он, — и нас вы тоже задержали незаконно. Мы обратимся в суд. — Куда? — Вы издеваетесь надо мной? — Ромаш мой сын. — Мы знаем. — Как и то, что он не хочет здесь находиться, и вы притащили его сюда силой. — Он напал на верховного князя. Это ему уже не повредит. — буркнула я, а страшный маг вдруг схватился за грудь и посерел лицом. — Отец! — Что такое? Ромашка тут же встрепенулся и бросился к нему. — Довел старика. — Доволен? — Старика? Ну-ну, с каких это пор интересно? Князю едва ли было больше пятидесяти. Но Ромаш уже усадил Теодора в кресло и протянул стакан воды. — Подвинься! — скомандовала ему Тихвина. — Князь, не надо так нервничать! А сама зашарила по карманам и достала странный пузырек. — Это еще что такое? Судя по запаху, целительский настой, потому что в нос сразу ударил знакомый аромат травяного сбора. Тихвина развела содержимое в воде и протянула Теодору. — Пейте, князь, до дна! Постепенно на лицо Теодора возвращались краски. Мне даже стало жаль его, и суровый некромант уже не казался таким суровым. Что происходит, отец? тихо спросил Ромаш. Скажи откровенно. Тот смерил нас долгим, тяжелым взглядом. Хорошо, ответил он, но вы поклянитесь на крови, что ни слова из нашего разговора не станет известно посторонним. На крови? Я поморщилась тем не менее протянула руку, чтобы ромашка проткнул мой палец тонкой иглой, переданной Теодором, и капелька крови упала в опустевший стакан, где еще недавно была вода. Теодор прочитал над ним заклинание, и кровь будто испарилась. «Начну с того, о чем уже догадался мой сын», — угрюмо сказал он. «Князь Альберт мертв, почти мертв. Лишь одна ниточка держит жизнь в его теле. И как только я сниму заклинание, ниточка оборвется. Наши друзья слаженно ахнули, а я придвинулась поближе к ромашке. Я думаю, что князя отравили, но не знаю кто, и доказательств нет. А желающих много. «Зачем вы держите Альберта в мире живых, князь?» Спросила я. А вот тут начинается самое непростое Мария. Марьяна, как вам будет угодно, княжна. Друзья покосились на меня, а я густо покраснела. Расскажу им обо всем потом. Дело в том, что наследник престола Альбертины исчез. Он уехал, чтобы навести порядок в Северной Альбертине, и пропал. И если Альберт сейчас умрет, то... Будет смута, поняла я. Умная девочка, усмехнулся Теодор. Каждый из князей Альбертины захочет престол себе. Не каждый недовольно поправил его Велиславий. Да, вы будете редким исключением, князь Листвина. Но все же большинство попытаются заполучить власть в свои руки. Мои люди ищут наследника, однако, уву, бесплодно. Я только знаю, что он жив. Но где? — Это понятно, — вмешался Ромашка. — Вопрос в другом. — Нам-то ты почему об этом рассказал? — Я хорошо знаю тебя, папа. Чего ты добиваешься? Образ злобного некроманта напомнила себе. — А может, мой лекарственный цветок прав, и его папа затевает свою игру? Где гарантия, что он не замешан в исчезновении наследника Альбертины? — Вы так на меня смотрите, княжна, будто я ем юных дев на завтрак, — усмехнулся князь Теодор. — А чего я добиваюсь, Ромаш? Спокойствие для нашей страны. Я хотел попросить тебя, чтобы ты отправился на поиски наследника. Я бы поехал сам, но не могу. Сил остается все меньше, и скоро я не смогу удерживать жизнь Альберта двенадцатого. И тогда начнутся волнения. И ты думаешь, я соглашусь? Я дам вам время на размышление. Пока будьте моими гостями, но не покидайте этот дом. Увидимся позднее. И князь, поклонившись нам, покинул комнату. — Вот тебе и новости, — прошептала я. — Не то слово, — откликнулся Слав. — Вы что, ему верите? — гаркнул Ромашка. — Мой отец — старый интриган. Он кого хочешь заставить плясать под свою дудку? Сами не опомнитесь. Ему нельзя доверять. — Тем не менее, он твой отец, — вздохнула Тихвина, а Пикси издавленно пискнул. — Значит, так, — подвел черту Златовласка. Не знаю, как вы, а я присягал на верность князю Альбертины. И если над страной нависла угроза, я сделаю все, чтобы защитить наше государство. Так что я еду. Я тоже, подал голос Слав. Листвин — маленькое княжество. Нас просто затопчут и не оглянутся. Ты с нами, тиша? Тихвина вдруг густо покраснела и смущенно взглянула на слава. Я чего-то не знаю. «Когда эти двое успели спеться?» «С вами», — ответила она. «Только возьму отпуск в школе». «Марьянка, а ты?» «Я бы поехала», — вздохнула украдкой. «Но есть одна проблемка». «Какая?» — угрюмо спросил Ромаш. «Дело в том, что мы хорошо знакомы с будущим Альбертом Тринадцатым. И так уж вышло, что он мой жених».